Государство – важнейший элемент политической системы общества. Государство занимает центральное место политической жизни любой страны, что обусловлено следующими факторами. Государство является единственной всеохватывающей политической организацией общества, действующей на всей территории страны. Государство определяет основные направления развития общества. Государство использует специальный аппарат управления и принуждения, которым не обладает ни один из элементов политической системы. Государство является официальным представителем страны в международных отношениях и Государство обладает суверенитетом. На государство возложена особая роль, выполнения которой выражается в следующем – Государство является важнейшим объединяющим фактором, связывающим в единое целое политическую систему и гражданское общество. Государство обеспечивает целостность политической системы, обеспечивая при этом правопорядок в обществе. Государство призвано решать общесоциальные задачи, направленные на удовлетворение нужд всех и каждого. Обязано обслуживать все жизненно важные системы, общество, связь, транспорт, здравоохранение. Государство является гарантом защиты прав и свобод граждан. Государство призвано поддерживать баланс в политической системе общества.